Глава седьмая Мне было безумно любопытно услышать просьбу графа. В чем ему постоянно отказывают, с чем не желают помогать? В какой-то момент меня посетила нехорошая догадка, и я испугалась. Нет-нет-нет, на такое я тоже не соглашусь. Как бы граф Дарас не устал от своего плачевного состояния ему еще жить и жить, он молод. Его ситуация не безнадежна. «Не делай это, опускать руки, ни за что я не возьму грех на душу, пусть даже не про...» «Помогите мне спуститься вниз», — тихо вздохнуло его сиятельство, и в его голосе прозвучала неизбывная тоска. «Он хочет, всего лишь хочет спуститься вниз, а не то, о чем я подумала». Меня охватило невероятное облегчение, мышцы расслабились. Только сейчас я поняла, как сильно напряглась в ожидании его просьбы. «Уже и не помню, когда в последний раз бывал во дворе», — признался граф и вдруг добавил со злостью. «Лестница». В это короткое слово он вложил столько ярости, горечи, ненависти, что у меня защемило сердце. Вспомнились крутые скрипучие ступеньки, черные дыры между досками. Неужели в улшаре не нашлось ни единого человека, готового помочь хозяину замка выйти на солнышко? Круглыми сутками сидеть в четырех стенах в этой затхлой комнате, пропахшей болезнью, так можно и умом тронуться. Положим старым служанкам и правда не по силам управиться с тяжелым рослым мужчиной, но сэр Борген, что с ним не так? Впрочем, крысомордому проходимцу, вероятно, на руку держать графа в заперти. «Конечно, ваше сиятельство, вы можете на меня опереться». «Надеюсь, вы достаточно крепкая женщина, леди Кейдж?» Я тоже очень на это надеялась. Не хотелось подвести этого уставшего и измученного мужчину. Маленькие радости очень нужны, они не дают окончательно пасть духом. Поднимаясь со стула, его сиятельство одной рукой судорожно стиснул на балдашник трости, другой навалился на столешницу. Было видно, что тело слушается его плохо, От напряжения он сжимал зубы, на высоком лбу проступала испарина. В какой-то момент мужчина покачнулся, и я тут же оказалась рядом, чтобы предложить свою руку для опоры. Боже, такой красивый, молодой, а разваливается на части, словно дряхлый старик. Но надо отдать должное его упрямству, какая несгибаемая воля! Передвигался граф Дарас с трудом, но, вопреки моим опасениям, не наваливался на меня всем весом. Его не надо было тащить на себе волоком, просто слегка придерживать и направлять, ведь бедняга ничего не видел. Мы преодолели пару метров и за порогом спальни остановились передохнуть. Его сиятельство дышало так, словно пробежал марафон. «Вы успели пообедать, леди Кейдж?» спросил он перед тем, как продолжить путь. «Да, ваше сиятельство, не беспокойтесь». Рагу было ужасным. В голосе моего спутника звенело странное напряжение. Не хотелось, чтобы граф подумал, будто я жалуюсь, но и соврать было бы неправильно. Обед сегодня не удался. Возможно, Агнес неважно себя чувствовала. «Он никогда не удается». — воскликнул больной, тяжело опираясь на трость. То пересолено, то безвкусно. Супы пустые, каши жидкие, мясо не прожевать. Рыба пахнет так, словно несколько часов пролежала на солнце. Сэр Борген утверждает, что из-за болезни у меня нарушились вкусы обоняния, и моя кухарка готовит изумительно. Семейный лекарь ему поддакивает, но я не верю. «Так, говорите, сегодняшняя рагу никуда не годилась?» Это было съедобно, но не более того. На лице молодого графа отразилось удовлетворение. Он выглядел чрезвычайно довольным моими словами. «Вы должны заняться этим», — кивнул он сам себе. «Найдите мне нормальную кухарку, леди Кейдж. Я больше не могу есть эти помои. Агнес, не прогоняйте. Все-таки она верой и правдой служила мне много лет. Пусть помогает Шарлоте с уборкой, но сегодня вечером я хочу нормальную еду». «Хорошо, ваше сиятельство». «Похоже, сегодня придется самой становиться к плите. Где же мне найти ему новую кухарку до вечера?» Мы, наконец, добрались до лестницы. Когда я взглянула на высокие щербатые ступеньки, убегающие вниз, мне стало не по себе. Воображение тут же нарисовало жуткую картину. «Граф оступается, я не могу его удержать, и мы вместе кубарем летим с лестницы». Быть может, не зря больному отказывали в желании подышать свежим воздухом, сидя на лавочке у крыльца. Вы замешкались, Леди Кейдж, передумали, решили, что переоценили свои силы. Как тонко он уловил мои эмоции, словно в голову мне залез и прочитал мысли. Скажу прямо, у меня пересохло в горле, а того голос упал до сиплого шепота. Вы можете свернуть себе шею. «Возможно, то будет не самый плохой исход», — коротко и горько рассмеялся граф. Мы начали спуск. Я забрала у его сиятельства трость и предложила держаться одной рукой за перила лестницы, другой — за меня. Теперь мы плотно соприкасались. Я обнимала его за талию, он меня за плечи. Мое бедро прижималось к его бедру. Осторожно, шаг за шагом, ступенька за ступенькой мы двигались вниз. Сердце Роберта Дараса колотилось у моего уха тяжело и оглушительно. Его дыхание шевелило волосы у меня на макушке. Спина под ладонью ощущалась каменной. А вот и холл. На последней ступеньке я не сдержала облегченного вздоха. Мне казалось, что я не с лестницы спустилась, а взобралась на Эверест без снаряжения. Рубашка его сиятельства насквозь промокла от пота. «Вам нужно пальто, похватилась я. «На улице прохладно, хотя и солнечно. Рядом с дверью гардеробная. Там и моя, и ваша верхняя одежда. Возьмите, а я подожду здесь». Ему нужно было время, чтобы восстановить силы. После испытания крутой лестницей пересечь холл казалось сущей мелочью. Несколько метров, и солнечные лучи упали на бледное лицо графа. Остановившись на крыльце, он глубоко вздохнул и с наслаждением поднял закрытые повязкой глаза к небу. Он дышал жадно, широко раздувая ноздри, словно не мог насытиться весенним воздухом, напоённым ароматами пробуждающейся природы. В уголках его губ пряталась улыбка, которую он не хотел показывать. Сама того не желая, я залюбовалась его точенным профилем, как на чеканной монете, ей-богу, Хозяин Вулшара был так красив, что захватывало дух. «Я знаю, о чем вы думаете», — сказал граф, почувствовав мой взгляд, но истолковав его по-своему. «Вам интересно, что с моими глазами, почему я ношу повязку? Что ж, в благодарность за помощь я утолю ваше любопытство. Слушайте».